Глава 8 Возвращение. В долгожданный пятничный вечер наша троица заседает в новом ресторане Уильям. Маринка настояла на выходе в свет и забронировала столик. Я рассказываю Карине, как Марина недавно интересовалась подробностями моей сексуальной жизни. А Карина указывает на свой пока еще плоский живот и говорит, что секс иногда приводит к последствиям. Мы хохочем... И в оправдании своей излишней любознательности Марина доверительно сообщает нам. «У меня секса не было уже больше года». Она понижает голос. «Чтобы вы понимали, насколько всё плохо. Я тут даже в Тиндере зарегистрировалась». «Так, с этого момента поподробнее», — оживляюсь я. «А что, у меня так подруга одной коллеги замуж вышла? С будущим мужем в Тиндере познакомилась». «Включается Карина». «Да уж». Такое обычно происходит только со знакомыми знакомых и подругами подруг, смеюсь я. А на самом деле там извращенцы одни. Короче, один парень, с виду приличный, в профиле написано, что книги любит и кино, у нас с ним мэч. И представляете, первое, что он мне написал? «Хочешь узнать, как долго я могу задержать дыхание, сядь мне на лицо». «Как вам такое?» «Фу, извращенец!» взвизгивает Карина. «Тише ты!» шикает Марина. Официант расставляет перед нами еду, и Марина переходит почти на шёпот. А какие-то мерзкие чуваки, которых я свайпнула влево, потом умудрились найти меня в соцсетях и прислать мне фотки своих гениталий. Карина демонстративно откладывает вилку и отодвигает от себя тарелку с салатом. «Значит, ты практически инфлюенсер?» — шучу я. «Им же всё время присылают такие фотки?» «Если это критерий, то, пожалуй, что да». Мы хором смеёмся. Там у многих в профиле прям как в вакансиях прописаны требования к девушке. Я вам серьёзно говорю, как задание Модельный рост, блондинка, размер груди не меньше третьего. И прямо так и пишет. Если ты не соответствуешь требованиям, свайпай влево. Марина делает рэперский жест. Вот козлы. Карина перестаёт поясничать, берёт вилку и передвигает тарелку. В общем... Самым нормальным оказался парень, который написал мне так. «Если ты решила просто бесплатно поесть на свидание, то дай номер карты, я скину тебе деньги». «Вы представляете? Я ответила, что вообще-то хорошо зарабатываю и могу даже за него заплатить». Так мы и договорились о свидании. «Бедненький. Наверное, его часто обманывали девушки», заключает наивная Карина. «Карина, это в тебе говорят гормоны», отвечает Марина. «Жалеть надо нас, девушек». Мало того, что на работе сексизм, я сегодня звонила начальнику производства согласовать планы на следующий квартал. А он мне говорит, «Пусть мне шеф позвонит». Ну, представляете, а я и есть шеф. Если бы мы работали в западной корпорации, я бы его засудила. Так ведь в дейтинг-приложении натыкаешься на то же самое. Где искать нормальных парней, ума не приложу. Вечный вопрос, соглашаюсь я. Я как-то раз тоже в Тиндере. «Зарегистрировалась», — признаётся Карина. «Я вам стеснялась сказать». Мы с Мариной переглядываемся и показательно пучим глаза. Ну так вот, стоит там на аватарке такой красивый мужчина в дорогом костюме на фоне Бентли. Ну и профиль такой прям приличный, без пошлости. Фильмы там, книги, все дела. И главное, все интересы у нас совпадают. Он тоже любит «Ешь, молись, любви и «Путешествия». Ну я, значит, свайпаю, и у нас мэтч, Я уже предвкушаю наше свидание, как он заберет меня на Бентли у офиса и тут пишет мне «Значит, девушка», представляется его личной помощницей. Мол, такой-то, такой-то, называет по имени отчеству, очень занят, а я за него, значит, с девушками о встрече договариваюсь. «Приходите, мол, встретимся, пообщаемся». Ну, я не пошла, конечно же. Подумала, вдруг разводит на секс-услуги. «Нет, Карина, это не на секс, это хуже. Развод на деньги». Говорит Марина. Я про это читала. Ну, конечно, она про всё читала. Я закатываю глаза. Короче, хорошо, что ты не пошла. Потому что это брачное агентство так сейчас на отчаявшихся девушках деньги зарабатывают. Они тебе потом подсунули бы какого-то лоха. Да ещё и за твои же деньги. Что только не придумают, чтобы народ обдирать. Возмущаюсь я. Какой кошмар. Карина театрально округляет глаза. Я думала, на секс разводят, типа сразу приходи, все дела. «Если бы на секс, — задумчиво говорит Марина, — я в целом даже готова уже на одноразовый секс, только если бы точно знать, что всё безопасно, и она понижает голос, чтобы гарантированно оргазм. Фу, Марина, как ты можешь? А как же любовь? Любовью сыт не будешь, а я женщина, и у меня есть свои потребности». Когда мы успели превратиться из недоступных девушек в женщин с потребностями? Спрашиваю я совершенно риторически. Женщина может испытать оргазм только с тем мужчиной, которого она любит. «Скажи, Даш», — обращается ко мне Карина. «Это заблуждение, потому что оргазм — это чистая физиология, сокращение нервных окончаний», — умничает Марина. Но я отвлекаюсь на вибрирующий телефон и вижу сообщение от Ильи. Потом ещё одно, и ещё, и ещё, и ещё. Он очень сильно извиняется, ездил на неделю в командировку и забыл дома телефон. И много смайликов с пламенем в адрес моей фотографии в белье. Да там целый пожар. Подумать только. Я ведь уже накрутила себя, была уверена, что он просто бросил меня. Даже слово новое узнала. Гостинг? Это когда человек резко пропадает из твоей жизни, оставляя только призрачные воспоминания. Испытание похлеще, чем домогательство как в шутке про «не матросил и бросил». И когда самооценка уже опускается до критической отметки, несовместимой с жизнью, вдруг выясняется, что он просто забыл дома телефон. Если я что-то и знаю об оргазме, то я испытала его только что. Когда парень, с которым вы просто созданы друг для друга, с которым общаетесь часами, видитесь каждый день, которому это уже родила троих детей, пусть и мысленно, вдруг растворяется в воздухе, как призрак, Это настоящая катастрофа. Сначала ты думаешь, что с ним что-то случилось, беспокоишься, переживаешь, гадаешь, а в том ли ты статусе, чтобы начать обзванивать больницы и морги, проверяешь соцсети только потом вспоминаешь, что его нет у тебя даже в друзьях. Кажется, он говорил, что не пользуется соцсетями. Потом ты ищешь причины в себе, по миллиону раз проигрывая в голове пленку с вашими разговорами. Может, ты на него слишком давила? Может, отпугнуло его планами о большой семье с тремя детьми, которые так бессовестно вывалило на него? Или тем, что не любишь собак? А может, его насторожило провокационное фото? Ведь он же не в курсе, что он первый кому-то решила послать такое фото. Ты злишься? На себя чаще. На него реже? Потому что ну как можно на него злиться? В конце концов, ты начинаешь сомневаться, что ваша история случилась на самом деле. Ты уже не можешь так точно воспроизвести все сказанные фразы и даже... Вспомнить, во что ты была одета на пятом свидании. Перечитываешь многочисленные сообщения, и они кажутся нереальными, чем то из прошлой жизни. И когда уже почти смиряешься с тем, что всё кончено, возвращаешься на круг назад, так никуда и не продвинувшись в этом раунде, и думаешь, как рассказать об этом друзьям, чтобы не очень позорно, он вдруг появляется, совсем неожиданно, как солнце в ноябре, и сообщает, что просто забыл дома телефон. И в это мгновение... Ты улетаешь в стратосферу от накатившего счастья. Ты готов поверить во всё. Пусть всё это время он думал, нужны ли ему ваши отношения, но он написал. А значит, тебе всё равно, что там происходило. Главное, что он цел, жив, здоров. Но ещё важнее, что игра продолжается. А ты, дашь подруги выдёргивают меня из мыслей. Ты всегда, но это... Карина понижает голос. Испытываешь оргазм. «Нет, не всегда, но с Ильёй, пожалуй, что испытала...» «Только что», — добавляю уже про себя. «Оргазм у нас в голове», — говорю я уже вслух с торжественной улыбкой. «Неправда, оргазм у нас в пи...де». Марина успела незаметно для нас перебрать с вином. «Хорошо, что не в жопе», — парирую я, и мы обе раскладываемся на столе от смеха. «Девочки, держите себя в руках». «Не смешно только Карине, потому что она не пьёт» и беременна, и, судя по всему, без оргазма.